Охотник. Ну, стреляй, чего ты ждешь? Честно говоря, Егору да Одри надоело ей представление. Скорей бы уж. Настасью жалко, но он слишком устал, чтобы бороться. К тому же против судьбы не попрешь. Шрам над бровью горел огнем. Боль парализовывала и мысли, и тело. Вот оно значит, какое рядовое проклятие. Ты просто сидишь и покорно ждешь своей участи, не в силах изменить судьбу. Сейчас Томочка наконец наберется решимости, и боль, вырвавшись на свободу, сотрет человека Альдова, зато выпустит волка Альдова. Томочка закусила губу. Верно. Одно дело выстрелить из-под а другое глядя жертве в глаза. Егор улыбался. Томочка еще не поняла, что время играет против нее. С каждой секундой, с каждым вдохом выстрелить все сложнее. В голове появляются нехорошие мысли, а в руках дрожь. Наверное, можно было бы что-то сделать еще вчера, когда Альдов догадался, но он устал. Ночью снились волки, заснеженное поле, чужой, пересыщенный запахами воздух, горячая кровь на губах и тоскливый зов потерянной луны. Пусть уж лучше пули в череп и адью. Другие станут разбираться во всей этой куче дерьма. Сергей Федорович, например. Ему Альдов рассказал все, без утайки. Сергей Федорович – классный специалист. Он позаботится и о Насте, и о Юве. Его женщины ни в чем не будут нуждаться. — Ну ты как? Стреляешь? Собственно, голос удивил Альдова. Чужой, сиплый, точно простуженный и неприятный. — Да. Тома все-таки выстрелила. Боль стала невыносимой. Боль разлилась по телу. Боль сожгла все внутри. Боль схлынула так же внезапно, как и появилась. А спустя миг вернулась, сосредоточившись в проклятом шраме над бровью и еще где-то над левым ухом. По шее потекло нечто мокрое. «Стоять!» Серый человек, как показалось Альдову, выпрыгнул прямо из шкафа. Чуть позже Егор сообразил. Пришелец появился не из шкафа, а из коридора. Но вот откуда он взялся в коридоре? Ствол на пол. Незнакомец, в отличие от Томочки, оружие держал уверенно. И орал, как оглашенный. От его воплей боль расползлась по всей голове. И Альдов зажмурился, пытаясь определить, на каком свете он находится. Похоже, что на этом. Вряд ли черти в аду носят костюмы ИПМ. Но Тома стреляла. Она не могла промахнуться и, тем не менее, промахнулась. Егор машинально вытер шею. Посмотрел на ладонь красная. Значит, не промахнулась. «Егор!» Томочкин голос пилой врезался в уши. «Егор, ну скажи, скажи, что это несчастный случай!» Картинка перед глазами слегка дрожала. Но Альдов сумел рассмотреть и комнату, в которой ничего не изменилось, и белое пятно норковой шубки на полу, и Томочку, и человека в сером костюме, Который от чего-то выкручивал Томочке руку, одновременно разговаривая по телефону. Том брыкалась и визжала, но Егор почти не слышал. В уши словно положили толстый слой ваты, сквозь которые звуки пробивались с трудом. Рубашка намокла, кровь следовала остановить, а Егор вытирал ладонью. Незнакомец, засунув телефон за пояс, повернулся к Егору и что-то сказал, но Вата не пропустила. На всякий случай Альдов кивнул и пол под ногами подозрительно качнулся. Последнее, что он запомнил – белые крылья белой шубы. Чужая птица. У его птицы крылья черного цвета.